Рейды Аль-Фатха все учащались. И всякий раз террористов сопровождало все возрастающее число солдат регулярной сирийской армии. Уже в январе 1967 года премьер-министр Эшколь вынужден был открыто предупредить сирийцев. «Я не могу исключить возможности, что у нас не останется иного пути, кроме превентивных действий. Воздушный бой 7 апреля...» мог рассматриваться как предзнаименование еще более суровых акций возмездия. Впав в панику, сирийцы двинули свою тяжелую артиллерию прямо в демилитаризованную зону, И израильтяне ответили на это приведением в боевую готовность своих войск на севере. Наконец, 11 мая Иерусалим информировал Совет Безопасности ООН, что в случае продолжения сирийских провокаций Израиль, сочтет себя вправе прибегнуть к самообороне. И в этот-то момент, глубоко обеспокоенной безопасностью их узлюбленного арабского протеже, русские совершили самую пагубную со временем со времени своего вмешательства в ближневосточные дела ошибку. Днем, 12 мая, советский посол в Каире телеграфировал в Москву. Сегодня мы передали египтянам информацию касательно концентрации израильских войск, на северной границе для внезапного нападения на Сирию. Мы рекомендовали правительству ОАР предпринять надлежащие шаги. Израиль мобилизацию войск еще не начал, и 12 мая концентрации войск быть еще не могло. Передавая разведывательную информацию Египту, Советский Союз преследовал определенную цель — добиться размещения египетских сил на Синае, создав таким образом угрозу Израилю с юга. Однако решения Насера были приняты им единолично. Насер попал в сложное положение. Сильного партнера, который не заступается за слабого партнера, которого бьют, он решил направить в Сирию несколько военных миссий. Египетские гости не нашли, однако, ничего тревожного в так называемой концентрации израильских войск. Тем не менее, Насер решил пойти на определенную эскалацию кризиса, Как ни странно, одной из причин этого было ухудшающееся финансовое положение Египта. Египетский правитель рассчитывал, что экономическая и военная помощь Москвы поможет ему выйти из положения, и эта зависимость от Советов не позволяла ему игнорировать их просьбу сделать жест в сторону нового сирийского руководства. Посылка в Сирию египетских войск потребовала бы слишком много времени, и поэтому Насер сказал, решил вместо этого сконцентрировать большую часть свою большую часть своей армии в Синае. Он рассчитывал, что этот шаг ослабит любую возможную израильскую угрозу Сирии, удовлетворит русских, приведет замешательство американцев, а возможно и раз и навсегда заставит замолчать критиков его, так сказать, пассивность. Всех этих критиканов из арабского лагеря. Поэтому 15 мая в Египте было объявлено, Чрезвычайное положение. Две танковые дивизии демонстративно прошли по Каирским бульварам, чтобы оттуда направиться к мостам через Суэцкий канал в Синай. На Синае несли тихую Синекуру 978 индийцев, 795 канадцев, 579 югославов, а еще шведы, бразильцы, норвежцы. Всего войск ООН на полуострове насчитывалось. 33373 военнослужащих. Вдруг, 16 мая, Насер неожиданно потребовал от войск ООН под газой перебазироваться на территорию самого сектора газы. Командующий этими силами, генерал-майор-индиец индар джит хай сильно озадачился. Читая послание генерала Махмуда Фавзи, начальника генштаба египетской армии, египтянин требовал, ради полной безопасности войск ООН убираться им прочь от границы, так как возможны военные действия против Израиля, если последует агрессивная акция против любой арабской страны. Привесший письмо бригадный генерал Мухтар от себя добавил, что бразильцы со шведами сворачивались уже этой ночью. Узнав об этом, генеральный секретарь ООН, 48-летний, тихий, бывший учитель У. Тамн, срочно пригласил к себе своего заместителя Ральфа Банча и египетского представителя Мухаммеда Аль-Кони. Сначала Утан прочел египтянину лекцию о дипломатическом протоколе. Государство не может обращаться к военнослужащим на местах, а должно направлять свои требования непосредственно генеральному секретарю. После, по предложению Банча, генеральный секретарь информировал Аль-Кони, что он не может согласиться на полумеры. Либо ее силы будут продолжать свою миссию без всяких препятствий, либо они покинут египетскую территорию вообще. Оба чиновника ООН были уверены, что насер не захочет полной эвакуации международных сил и поэтому пойдет на попятное. Сам того не сознавая, доверчивый бирманец У. Тан подыграл Нассеру. В полдень 17 мая После серии продолжительных заседаний кабинет Нассера решил принять вызов генерального секретаря и сообщил ему, что Египет настаивает на полной эвакуации международных сил из Синая и сектора Газа. В этот же самый день, 17 мая, два египетских МиГ-21 пролетели на небольш... на большой высоте над реактором в Димоне. Они пробыли в израильском небе лишь пять минут и ушли в Иордане. перехватить их не успели. Вокруг демоны быстро поставили дополнительные ракеты ХОК. Можно предположить, что Советский Союз не мог заранее знать, что генеральный секретарь ООН УТАН в ответ на требования Египета о частичном выводе сил ООН, примет решение о полном выводе всех сил ООН. Однако, как и в прошлом, введение сил Египта на Синай не угрожало бы Советскому Союзу вовлечением его в конфликт между Израилем и Египтом и вызвало бы, к удовлетворению СССР, сокращение численности израильской армии на севере. Вечером, 18 мая, бело-голубые каски покинули свои бараки в Эль-Кунтилле и Эль-Хамрре. Египетские войска немедленно заняли их место. Затем, что было еще тревожнее, египтяне потребовали эвакуации небольшого гарнизона солдата солдат ООН расположенного в Шерм-Эй-Шехе и охранявшего Тиранские проливы. В итоге вся структура международного наблюдения рухнула, словно карточный домик. После опубликования решения Нассера о выводе войск ООН и немедленного ответа генерального секретаря ООН, согласившегося на полный вывод всех войск ООН, можно выделить два этапа, характеризующихся различной советской позицией. На первом этапе Советский Союз воспринял это сообщение с определенной тревогой, воздерживаясь от каких-либо оценок решения Египта. На втором этапе Советский Союз на официальном и дипломатическом уровне выступил в поддержку египетского решения. Газета «Правда» 24 мая 67 года опубликовала заявление советского правительства о положении на Ближнем Востоке, в котором частности указывалось. Объединенная Арабская Республика, выполняя союзнические обязательства по совместной обороне с Сирией, предприняла шаги, направленные на сдерживание агрессии, учитывая, что наличие войск ООН в районе Газа и Синайского полуострова в данной ситуации давало бы преимущество Израилю для проведения военной провокации против арабских стран, Правительство ОАР обратилось к Организации Объединенных Наций с предложением об отводе этих войск из указанного района. Конец цитаты. Наконец, 25 мая 1967 года, министр иностранных дел Советского Союза громыко сказал министру обороны Египта Бадрану, что требование Египта о выводе войск ООН было правильным. На следующий день... Председатель Совета Министров Косыгин заявил своему египетскому гостю «Политические соображения, стоящие за вашими действиями, были правильными». Три египетские дивизии в сопровождении 600 танков начали развертывание на Синае. Одновременно дамасский режим мобилизовал 50 курсантских батальонов, а иракские дивизии придвинулись к границам Иордании. Правительство Кувейта Йемена, Алжира объявили о готовности направить на помощь Сирии и Египту свои войска и самолеты. Теперь стало очевидно, что день 17 мая оказался поворотным пунктом нового ближневосточного кризиса. До этого насер еще мог отступить, не теряя лица, но его ответ утонул, и мгновенная капитуляция последнего сделали ситуацию необратимой своему величайшему изумлению, Насер, почти не шевельнув пальцем, одержал блестящую дипломатическую победу. Теперь он снова получил возможность утвердить себя в качестве бесспорного арабского лидера. Нужно было только действовать соответственно этой роли. К 19 мая египетские войска обосновались в Шар-э-Шейхе, между тем, как в секторе Газа, Боевики Шукейри начали занимать казармы, где прежде размещались подразделения ООН. Каирское радио объявило о подготовке к операциям возмездия против главных израильских городов и военных баз. Другие арабские правительства открыто выражали свое намерение перерезать евреям горло. Если до этого военные даян и Раберт, а также премьер-министр Эшкуль, еще могли рассматривать действия Насера, как попытку предотвратить израильское нападение на Сирию, то теперь опасность войны стала ясна всем. 20 мая в Израиле была объявлена всеобщая мобилизация. Но даже и после этого правительство все еще предпочитало действовать дипломатическим путем. Через своего посла в Париже оно попросило французского посредничества в переговорах с советами. Просьба осталась безответной. В Вашингтоне израильские представители обратились в государственный департамент с просьбой направить американский военный кораблевый лад. Это подкрепило бы давнее заявление Эйзенхауэра от 1 марта 1957 года, в котором провозглашалось право свободного беспрепятственного судоходства через Тиранский пролив. Ну и здесь заместитель государственного секретаря Юджин Ростов, непосредственно занимавшийся ближневосточными делами, предпочел действовать через ООН. Поздним вечером 21 мая, уступая настояниям своего кабинета и других арабских правительств, Насер принял судьбоносное решение. На рассвете две египетские подлодки «Эсминец» четыре ракетных катера проследовали через Суэцкий канал в Красное море. На следующий день Насер сделал леденящая кровь заявление. Тиранский пролив! является частью наших территориальных вод. Ни одно израильское судно не будет впредь пропущено через него. Одновременно мы запрещаем доставку через этот пролив в Израиль в стратегических товарах на судах других стран. Я все сказал. Для Израиля это обозначало смертельную угрозу. Элладский порт после войны 1956 года служил израильским выходом в Азию и Африку. В 1966 году через него прошло около миллиона тонн груза, почти 30% всего израильского экспортного сырья. Он стал главным нефтяным портом Израиля, и от него в Ашкелон был проложен нефтепровод. Насер вполне отдавал себе отчет, что его шаг не может быть истолкован никаким иным образом, как объявление войны, поскольку морские державы еще в 1957 году подтвердили принцип свободного международного судоходства по Акапскому заливу. Даже русские были поражены тем, что Насер идет на риск войны. Публично поддержав его действия, они за кулисами выразили несколько свое раздражение тем, что этот шаг, во-первых, был предпринят без консультации с ними. Этим же днем, 21 мая, лидер оп Ахмед Шукери объявил, что 808 тысяч палестинских арабов вливаются в ряды египетской, сирийской и иракской армии. Соответственно, 22 мая Эшкаль обратился к Нессету за советом. Что делать? Общий тон выступлений членов парламента был таков. Войны мы не хотим. Но если воевать таки придется, так пусть таки никто не обижается. Джабер муади депутат от друзской фракции, заявил, что друзы Израиля Все до единого готовы пойти в армию и защищать страну. Он не побоялся сказать с трибуны Кнессета, что закрытие тиранских проливов равносильно объявлению войны Израилю. А в Каире в этот день объявили о военном союзе с Ираком. Все взоры обратились, конечно, на США. Американцы мастерски тянули время. Возможно, они искренне считали, что время для дипломатии еще есть. Но Израиль. то считали, что времени уже нет. С 1961 года послом США в Израиле был у Бербоур, который в шестьдесят седьмом году успел к шестьдесят седьмому году успел уже узнать и всех, и вся. Когда он окончательно убедился, что Израиль будет воевать, он позвонил по телефону Юджину Ростову, не путать с Олтером Ростоу, в Вашингтон государственный департамент и доложил обстановку. Росту дал Бербуру указание попросить израильтян отложить начало войны хотя бы на двое суток, а американцы за это время попытаются утрясти вопрос с проливами мирным путем. Друзья, сказал Эбан, давайте не будем повторять ошибки 56-го года и ссориться с американцами. Дядя Сэм просит 48 часов, ну давайте дадим ему эти 48 часов. Увы, на следующий день 23 мая король Саудовской Аравии Фейсал заявил в Лондоне, что вооруженные силы королевства будут помогать отражать израильскую агрессию. Маятник войны уже начал раскачиваться. К полудню 23 мая мобилизация в Израиле уже шла полным ходом. Автобусное сообщение было прекращено, потому что все транспортные средства были направлены в распоряжение армии. Улицы пустели, кафе и театры тоже, школьные занятия были сокращены. По всей стране граждане торопливо рыли в траншеи. Штабы гражданской обороны доставили в бомбоубежища, огнетушители, комплекты первой медицинской помощи. Тысячи израильтян ринулись заблаговременно платить налоги, понимая, что правительству потребуются деньги. Одновременно в Министерство обороны хлынули всевозможные пожертвования от населения, включая драгоценности и обручальные кольца. В этот же день, 23 мая, в час 33 дня, президент США Джонсон вызвал к себе советника по госбезопасности, Уолтера Ростова, и напрямую спросил его, каковы реальные шансы, что Египет склестнется с Израилем, и чем все это может обернуться для нас, США? Ростов тяжело вздохнул и начал таки загибать пальцы. Сначала он загибал в отношении Израиля. Один. Израиль искренне верит, что его существование под угрозой и что война – это последний исторический шанс. 2. Израиль искренне верит, что терроризм можно прекратить только силой. 3. Израиль искренне верит, что его география дает ему только один шанс выиграть в войне – это нанести упреждающий удар. 4. 4. Израиль искренне верит, что Америка поможет в трудную минуту. Пятое. Израиль прекрасно знает, что расклад в ООН против него. Шестое. Арабы сейчас консолидировали и свои военные силы, и свои дипломатические усилия. Седьмое. Израиль верит, что Америке нечего предложить Израилю прямо сейчас вместо идей, упреждающего удара. И, наконец, разве сможет америк дать Израилю железобетонные гарантии в обеспечении его безопасности на случай, если войну евреи не начнут, а свои дипломатические возможности полностью исчерпают. Джонсон нахмурился. Ростов продолжал загибать пальцы рас... на счет Египта. Первое. Египет жаждет рассчитаться за поражение в войне 1956 года. Второе. Политическая и экономическая ситуация в стране не из блестящих. Третье. Насер вынужден поддерживать свой престиж и позицию лидера арабского мира. Четвертое. Египет был бы рад экономически доить одновременно США и СССР. И одновременно игра на противоречиях двух этих великих держав. В общем, подытожил Ростов, война будет. Между тем... Израильский кабинет заседал почти непрерывно. Начальник генштаба, генерал-майор Рабин, заверил министров, что Израиль может выиграть войну, но предупредил, что потери при этом будут тяжелыми. В эти же дни заместитель бригадный генерал Хайм Барлев брославский высказался много оптимистичнее. И его фраза нет фоку там хазак мэрве бен офен элеганты» «Мы их сильно, но быстро и элегантно» стала лозунгом. Символом же боевого духа Цагова довелось еще в 50-е годы стать десантнику Мэр Харциону, профессиональному солдату. Собранный и холодный профессионал, он убивал арабов направо и налево, каждую вылазку и каждую операцию. Его знал и ценил Ариэль Шалрон, который служил с ним вместе. В глазах молодых солдат Харцион был этакой смесью Чинганчгука, Буфало, Билла, буфало била Отто Скорцени, Вильгельма Телле и Александра Матросова. Эдакий еврейский воин без страха и упрека и сорви голова. Такие солдаты могут только победить. В общем, символ доблести и пример для подражания. Министру иностранных дел Абе-Эбану было как раз не до лозунгов и символов. Он понимал, что правительство должно любой ценой избежать ошибки 1956 года, когда и Советский Союз, И Соединенные Штаты проголосовали против Израиля в ООН. Эбан, в частности, напомнил правительству о полученном накануне американском призыве не реагировать на египетскую блокаду и не посылать израильские суда в течение ближайших 48 часов через Тиранский пролив, чтобы дать Соединенным Штатам возможность найти решение проблемы. Чувствовалось, что Эбан ободрен признаками растущей твердости американцев. Он только что получил информацию о срочном послании, направленном из Вашингтона в Москву. «Соединенные Штаты, — говорилось в нем, — будут рассматривать любое нарушение свободы судоходства в Тиранском проливе как акт агрессии, против которой Израиль, но, по американскому мнению, имеет право принять соответствующие меры защиты». В действительности, однако, резкость этого послания отражала не столько позицию Госдепартамента, сколько личное убеждение президента Джонсона, который тогда, 23 мая, направил аналогичное бескомпромиссное предупреждение Инасеру в Каир. Что-то в позиции американцев продолжало все-таки тревожить Израиль. Президент Кеннеди на пресс-конференции 8 мая 63 года сказал, мы поддерживаем безопасность как Израиля, так и его соседей. Как-то это все расплывчато. И этот Джонсон на обеде с президентом Израиля Залманом Шазаром 2 августа 1966 года повторил эту фразу точь-в-точь. Точь. И это все, что фактически США могли обещать Израилю. В связи с закрытием Тиранского пролива советским политикам сначала было нечего сказать. На первом этапе сообщение было передано агентством ТАСС без комментариев. Советский Союз Игнорировал этот вопрос в официальных публичных заявлениях. В заявлении правительства Советского Союза от 24 мая 67 года, в выступлении посла СССР в Совете Безопасности ООН 29 мая 67 года, а также в заявлении министра иностранных дел СССР по завершению визита в Москву министра иностранных дел Великобритании Брауна 26 мая 67 года, ни слова о Тиранских проливах сказано не было. Но потом Советский Союз на пропагандистском и дипломатическом уровне выступил в поддержку египетского решения. На встрече 25 мая 1967 года Громыко сказал министру обороны Египта Бадрану, что правительство Советского Союза полностью понимает арабскую точку зрения и знает, что неарабские страны являются источником напряженности в районе, что все предпринятые Египтом меры являются оборонительными, а не агрессивными. 26 мая 1967 года Косыгин сказал бадрану «Вы одержали большую политическую победу, и пока нет войны, эту победу можно будет закрепить. То, что вы сделали, до сих пор сделано хорошо, однако мы не можем не думать о юридическом решении вопроса о судоходстве через проливы. В свете ваших политических достижений – вам будет легче получить юридическое решение. Все эти пикантности описал в своей книге «Шестидневная война» египетский журналист Ха Хейкл. Израильтяне узнали об этом в ноябре 1973-го, когда газета «Маариф» опубликовала отрывки. К этому времени и Англия уже стала реагировать на закрытие Тиранского пролива. И причем куда энергичнее, чем на предшествующее изгнание сил ООН. премьер министр Гарольд Вильсон Телеграфировал, телеграфировал Джонсону, предлагая предпринять немедленные международные действия для открытия пролива. А затем направил в Вашингтон статус секретаря Джорджа Томпсона и адмирала Хендерсона для консультаций с американскими руководителями. Все эти шаги внушили Эбану мысль, что ему следует немедленно посетить западные столицы, чтобы выяснить, не удастся ли решить проблему все же дипломатическим путем. 24 мая он вылетел в Париж, чтобы оттуда через Лондон направиться в Вашингтон. Но сказать что-то новое в этой поездке Абайбану не удалось. Ему было сказать нечего по пути, в сущности. По пути он узнал, что как раз 24 мая Иордания объявила о том, что закончила полную мобилизацию войск и позволила войскам Ирана, Ирака и Саудовской Аравии пересечь свою границу. Военный союз между Египтами и Иорданией официально был оформлен 30 мая. К тому времени, как Эбан приземлился в Париже, между Францией и Израилем уже был налажен воздушный мост для срочных поставок вооружения. Волна симпатии к Израилю, охватившая французское военное и гражданское руководство, даже превысила сочувствие, которое выразила Франция и Израиль в 1956 Но все эти выражения симпатии отдельных официальных лиц уже не отражали политику правительства. Обе страны слишком разошлись за последние годы, хотя Франция продолжала поставлять Израилю оружие, но к середине 60-х годов стало уже очевидно, что президент Деголь более занят мыслью о восстановлении активной французской роли в средиземноморских делах и установлении дружбы с мусульманским миром. Одновременно он надеялся подорвать этим монопольное влияние СССР и Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Правда, в позиции Франции пока еще не произошло никаких драматических изменений, но ведь до 1967 года не было и кризиса, который мог бы эту позицию испытать.